Глава четвертая Без танцев и свадебных полетов Накануне брачного ритуала Дворец ожил Съезжались гости, и портальная башня гудела от напряжения. После очередного перемещения мебель начинала биться магическим током. Одних Владыков встречал лично. Другие приходили к нему с поклонами и свадебными дарами. Невесту по древней традиции никому не показывали, чтобы невзначай не стащили из-под носа жениха прямо перед обрядом. Не представляю, кто решился бы покуситься на будущую жену Кейрима, но в предсвадебной суете не участвовала. Однако покоя не видела даже во сне. С двух сторон меня атаковали Риарды. Сама не поняла, в какой момент оказалась в центре семейного примирения больше похожего на беспрерывный скандал. «Ты посмотри на него!» — ругалась Эмрис, ворвавшись ко мне в гостиную. В этот момент я смотрела на портновский манекен со свадебным алым нарядом, расшитым золотой нитью. «А что не так?» «Он прислал мне цветы!» — заявила она возмущенно. Очевидно, что речь шла не о платье, а об Ашере, всячески доказывающем супруге космическую любовь. Пригласить на свидание собственную жену он все еще не решался. Пытался одарить и умаслить. За идеями приходил ко мне, и чем больше старался, тем хуже выходило. «Какие?» — осторожно уточнила я. «Живые!» — воскликнула Эмрис. «Я встретила и отдала корзину с этими цветами прямо в руки. Пусть сам любуется. Лучше бы, как в прошлый раз, подарил драгоценности. Рубины не изменяют». «А ты их отослала обратно», — ради справедливости напомнила я. «Рубин был один!» — парировала она. «Ненавижу его!» «Рубин?» — окончательно запуталась я. «Ашера!» В общем, зря я заставила посла штудировать книгу по флорографии, чтобы он научился отличать цветочные символы нежности, страсти и траура. Ашер решительно обсуждал полученные знания и требовал перевести непонятные слова Свалейского, который понимал весьма посредственно, прямо через окно из соседних покоев. Посреди ночи я искренне ждала брачного обряда, чтобы перебраться в другую часть дворца и, наконец, по-человечески выспаться. Ночь перед свадьбой называли «тихой ночью». Никаких празднеств и долгих ужинов не устраивали. С темнотой дворец окунулся в спокойствие и умиротворение. Ренисса позвала в покой банщиц, на три часа превративших ванную комнату в термы. Умелые девушки принялись готовить невесту к первой брачной ночи. Натирали меня ароматными солями. Оборачивали ноги жгучей смесью, никак как намешанной из пепла из-под котлов преисподней. Втирали масла в кожу и волосы. Нанесли на лицо какую-то дрянь, застывшую в маску. Когда снимали, думала, что останусь без бровей, но обошлось. Спать меня укладывали с песней. в прямом смысле этого слова. Начали петь, что невеста проводит последнюю ночь в одиночестве, а на следующую сильный крылатый мужчина разделит с ней ложе в первый раз. В моей жизни вообще уже ничего не было в первый раз. И спать, предполагаю, крылатому мужчине придется на диване. если в его покоях такой имеется, но исполнялись с душой, все как велели традиции. Разморенная и осоловелая от косметических процедур, я заснула быстрее, чем они добрались до последнего куплета. Невестка, раздалось в тишине. Как и много раз до того, я мгновенно пробудилась и села на кровати. В ушах звенело, в глаза словно насыпали песок. От недосыпа мне хотелось убивать или хотя бы морально уничтожать. Невестка, поговорить надо. Видимо, окончательно решил добить меня Ашер. Скатившись с кровати, я запуталась в подоле длинной ночной сорочки с глухим воротом и от души. выругалась на родолесском языке. Балахон специально шили на тихую ночь, а в итоге ночь-то оказалась. Ужас какой шумный! Самым злобным настроем я резко раскрыла створки, недавно начавшие неприятно скрипеть. Ледяной сквозняк ударил в лицо, окончательно выбив последние крохи сна. Я перегнулась через подоконник, и посмотрела на Ашера, свесившегося из своего окна. «Ашер, у тебя совесть есть?» — прорычала я. «Знаешь, почему эту ночь называют тихой? Невеста должна выспаться, мне нельзя зевать на свадьбе!» «Ты в курсе, что сегодня произошло?» С неожиданно обвинительными интонациями вопросил он. «Кому-то повезло с соседями?» «Я отправил Эмрис цветы!» Намек, что исповедальня закрылась, он не понял и начал изливать по ветру душу. «Между прочим, все по твоей книге. Красные розы, целую корзинку!» «А она швырнула эту корзинку мне в лицо!» «Посреди зала для приветствий! При гостях!» Да они сначала подумали, что их с цветами встречают. Сочувствую. Сухо отозвалась я. Что мне еще сделать, чтобы с ней помириться и не получить букетом в лицо? Немедленно спросил Ашер. Давайте без меня. Искренне попросила я на родолесском и закрыла окно. Однако сон больше не шел. Я крутилась на кровати, боролась с неудобной ночной сорочкой, пеленавшей ноги, и с каждой минутой раздражалась сильнее. В конечном итоге полезла за настойкой из боярышника. Флакон оказался печально пуст. Но четуриардов надо было запить, а потом заспать. Иначе завтра на свадьбе новобрачная предстанет перед гостями в виде бледной немощи. Глоток бренди лучше пара глотков. Нам с нервной системой явно не помешал бы. Натянув халат, я поплотнее завязала ленты и вышла из покоев. В гостевое крыло, где проживали мы с послом, никого из прибывших на свадьбу гостей не селили. и по дороге в библиотеку мне встретились столько стражи. Они проверяли коридоры и дружно поклонились невесте Керема, похожей на призрак столетней бабушки. Для полного сходства разве что чепчика не хватало. До библиотеки я добралась под их присмотром. В зале внезапно горел камин. Удивительно, что без поленьев. Пламя плясало само по себе, согревая прохладный воздух. Создатель магической аномалии с бокалом в руке сидел на диване, положив ногу на ногу. Похоже, Зорну тоже не спалось. Вообще-то невесту до ритуала жениху тоже не показывали. Наверное, чтобы не присмотрелся напоследок и не передумал жениться. Владыка, хранитель варварских драконьих традиций, неукоснительно следовал этому правилу. В последний раз мы столкнулись в коридоре, когда я бесилась из-за портрета. «Надо выпить что-то покрепче на стойке боярышника», мрачно призналась я, когда он устремил в меня вопросительный взгляд. «Заснуть не могу». Кофейного ликера по-прежнему нет. Я дозрела до презренного бренди. «Нервничаешь перед свадьбой?» — усмехнулся он и, поднявшись с дивана, плеснул в широкий бокал немного янтарного напитка. «Риарды достали!» — пробормотала я на родном языке. Зорн замер и изогнул брови, видимо, требуя перевода. «Нервничаю перед свадьбой», — соврала я. «Не верится, что выхожу замуж без шестилетней помолвки. Пусть и не по-настоящему». Твердой рукой он щедро долил бокал до половины и, вернувшись, отдал мне. В крепких напитках я ровным счетом ничего не понимала, но с видом знатока — понюхала бренди пахло как и всегда специфически а первый глоток обжег некоторое время мы молча тянули крепкий напиток почему я не замужем мы знаем но почему ты до сих пор был не женат спросила я узорно я планировал через паузу ответил он Думал, что этой осенью мне подберут невесту. В прошлом году сваха предлагала провести традиционный отбор невест. В процессе все передрались, и никто не выиграл, — полюбопытствовала я. Не согласился. Слишком многолюдно. Поморщившись, нехотя признался Зорн. Всегда считал... что жениться надо или с холодным расчетом, или на женщине, которую хочется похитить на людной площади. «А если подумать, так и вышло, но с нюансами», — развеселилась я. «Как ты позволил Ашеру стать послом?» «Он просил шанс проявить себя», — ответил владыка. И вот точно запомнили. Миссия выполнена. Не без иронии согласилась я. С другой стороны, после того, как я уеду, никто не станет предлагать тебе отбор невест. Мы переглянулись и чокнулись бокалами. Хрусталь звякнул. Очередной глоток Бренди дался проще. Я редко себе позволяла что-то крепче кофейного ликера, и в теле уже появилась. приятная расслабленность. Надеюсь, спать буду как убитая, и меня не сможет разбудить ни один воющий за окном дракон. Напиток в бокале постепенно заканчивался. А разговор тоже иссяк. Рассказывать о себе владыка не хотел и отвечал неохотно. А обо мне он знал почти все из отчета сыщика. Еще бренди, вдруг предложил Зорн. Пока он наполнял бокалы, я изучила на столике возле дивана сложенные книги. Венчал стопочку любовный роман, один из тех, что хранились в дальнем шкафу. «Читаешь романтические тексты?» — полюбопытствовала я. «Видел, как ты его смотрела». Пояснил Зорн, возвращаясь с Бренди. Не знал, что в моей библиотеке есть книги Такого толка. Какого толка? возмутилась я. Между прочим, любовные романы несут вечное и прекрасное, и в них много глубоких мыслей про отношения. Да неужели? Он уселся на диван со своей стороны и отдал мне напиток. «Сколько пренебрежения в голосе Керим Зорн!» — скривилась я. И я полистал эту книгу. С насмешкой дракон поставил бокал на столик, взял книгу и, раскрыв на первой странице, прочитал мягким голосом. Тамара таяла в объятиях владыки северных драконов. Он одарил меня многозначительным взглядом. «Почему ты так оскорбительно смотришь?» — возмутилась я. «Книгу надо прочитать до финала, чтобы понять ее суть». «Если ты скажешь, чему она учит, то признаюсь, что ошибался, и прочитаю этот роман от корки до корки». «Пф!» — презрительно цыкнула я, и, сделав глоток, скомандовала «Подержи-ка мой бренди, владыка Зорн». Мы поменялись. Он забрал мой бокал и отдал книгу. Раскрыв томик на первой попавшейся странице, я высокомерно спросила «Готов признавать ошибки?» «Легко!» — с ухмылкой согласился Зорн. «В середине книги...» Тамара вновь таяла в объятиях северного дракона и сходила с ума в его сильных руках. Автор подчеркивал, что из головы у героини выветрились абсолютно все связанные мысли. В общем, как-то не вовремя она решила ни о чем не думать. Я бросила назорно быстрый взгляд. «Живой и настоящий владыка!» «Должно быть с руками не менее сильными, чем у книжного», вопросительно изогнул брови. Глаза смеялись. Кашлянов, я предприняла вторую попытку и раскрыла книгу на другой главе. И снова Тамара таяла. «Не женщина, а какое-то мороженое в креманке, честное слово». Дракон нежно целовал ее обнаженное плечо. Они очередной раз занимались тем самым нетривиальным делом, о котором в приличном обществе не говорили вслух. И тем более вслух не зачитывали отрывки даже на родолисском языке ругательств и пошлых текстов. «Как успехи?» — издеваясь, уточнил Зорн. «Нормально». Я забрала у него бокал, сделала глубокий глоток и вернула. Дадим Тамаре еще один шанс. Она непременно скажет что-то мудрое. Однако та решительно не желала нести в мир вечное и прекрасное. Тамаре вообще было не до разговоров. Прижатая драконом к шелковым простыням, она чувственно постановала. В принципе, я о героиню понимала, зачем думать умные мысли, если в жизни происходит столько интересного. А знаешь, нам нужна другая книга. Я закрыла томик, шустро поднялась и внезапно поняла, что захмелелась сильнее, чем казалось, сидя на диване. Пол под ногами зашатался, как корабельная палуба. А шкафы поплыли сначала влево, потом вправо. Пришлось поморгать. Все в порядке? Спросил Зор. Мы пьем родолисский бренди, фыркнула я. Конечно, у меня все в порядке. Лучше не придумаешь. До шкафа я шагала уверенной походкой. Всего лишь один раз споткнулась, а диван. и едва не вошла лбом в шкаф, но до нужных книг добралась. Серьезным видом принялась их перебирать и выбрала роман с самым безобидным названием. «Готов?» — повернулась к Зорну и потрясла Томиком. «После этой книги твоя жизнь не будет прежней». «Уже предвкушаю», — хмыкнул он и, блеснув глазами, сделал очередной глоток. Обратный путь к дивану почему-то оказался полон опасностей и сюрпризов. По дороге к шкафу я как-то не заметила на пути ниоткуда взявшуюся тумбочку, а она-то меня поджидала и еле разошлись. К счастью, Зорн посчитал, что низко комментировать хаотичные перемещения будущей жены в пространстве. «Ну что ж, я раскрыла книгу», И скользила взглядом по строчкам. Чтение признаться пробуксовывало. Видимо, не стоило запевать текст Бренди. Герои нового романа между тем вели себя ничуть не лучше предыдущих, и в каждой главе предавались веселому разврату. Казалось, то самое действо двигало весь сюжет к финалу Героев к светлому будущему, а меня Проигрышу в споре. Как про Тамару опять читала, но она взяла псевдоним и назвалась Альвией. О, нашла! Восхитилась я и, откашлившись, с выражением прочитала. Вокруг разливалась ночь, полная звезд и шепота листьев. Но для Альвии существовал только он, дракон. она стянула через голову кружевную сорочку и обнаженная а начиналось все неплохо и я покосилась назорно он ответил взглядом из-под бровей и вкратчиво спросил ты знаешь норийский как ты догадался удивилась я никогда не упоминаю его в резюме учила по романам и не сдавала экзамен на знание языка. Владыка кивнул на книгу. Я с недоумением проверила обложку. Название «Единственная любовь дракона» было написано на языке маленького островного королевства, в котором каждые 10 лет происходили землетрясения. Надо же было так набраться бренди, чтобы не заметить, на каком языке читаешь. «А я-то думаю, почему туго идет, протянула я. «И ты не говоришь на норийском?» «Ни слова не понимаю», – подтвердил Зорн. «И даже то, что я тебе с таким чувством зачитала?» Он покачал головой. «Жаль!» – с фальшивой печалью вздохнула я. «Книга берет за душу!» Столько философских мыслей, кладясь прекрасного и вечного. Искренне рекомендую к прочтению. Конечно, когда выучишь на риски. Переведешь. Через паузу уронил он, бросив вкрадчивый взгляд. Нет. Приглушенный свет сглаживал рисковатые черты зорна, И он казался. необыкновенно привлекательным мужчиной, почти книжным героем. Еще чуть-чуть и начну представлять его без одежды. Но в отличие от Тамары, будь она неладна, счастливится в крепких драконовых объятиях, у меня в голове все-таки возникла здравая мысль, что с Бренди без закуски пора притормозить. Иначе завтра невесту захотят из жалости отпеть по всем драконьим традициям, а не обвенчать. «Пожалуй, пора расходиться», — заключила я. Зорн пристроил почти опустевший бокал на столик и, поднявшись с дивана, протянул мне руку. «Провожу тебя до покоев». Крепко сжав его теплую сухую ладонь, Я попыталась встать и немедленно поняла, что здравой мысли о Бренти следовало прийти на пол бокала раньше. Комната не просто закружилась перед глазами, а завертелась. Равновесие, видимо, осталось сидеть на диване, чтобы не обременять меня своим присутствием, и я налетела назорно. в самой нелепой позе уткнулась носом ему в грудь и замерла, боясь пошевелиться. Владыка поддерживал меня за талию уверенными, как у книжных героев, руками. От него пахло восхитительным, горьковатым одеколоном, мужским и взрослым. «Знаешь», — пробормотала я, не дождавшись, когда кручение вокруг остановится. Посидеть на дорожку — это хорошая примета. Давай не будем ею пренебрегать и сядем обратно. Со смешком Зорн вернул меня на диван, а сам отправился добывать воду из хрустального графина. Я пыталась держать глаза открытыми, но заснула быстрее, чем он добрался до столика. Проснулась я от ощущения, что вокруг тепло и очень тесно. Сознание возвращалось медленно через непотребную головную боль. Библиотека, диван, мягкая спинка, к которой прижимались лопатки, владыка равнинных драконов, занимающий все оставшееся пространство. И его тяжелая рука, вольготно лежащая у меня на талии. Он спал полусидя, дышал глубоко и ровно. Я осторожно приподнялась, прикидывая, как бы поизящнее переползти крупного мужчину, но от неудобной позы тело плохо слушалось. Любое движение отдавалось резкой болью в голове. Расчитываешь, как сбежать, не поздоровавшись?» Зорн говорил сиплым голосом. Нам пора жениться, прошептала я. Рано. Он не открыл глаза, только пальцы покрепче сжали мою талию, призывая не шевелиться. Как ты себя чувствуешь? Как будто выпила на двоих с владыкой драконов графин бренди без закуски, призналась я. «Напомни в следующий раз, что я резко против чрезмерных возлияний». «А ты?» «Как будто меня перепела учительница иноземных языков», — отозвался он. «Напомни в следующий раз, что с тобой лучше пить безобидный морс». Внезапно дверь распахнулась. В библиотеку, как оголтелый, ворвался Тиль. Керим, мне сказали, что ты с ночи не уходил из библиотеки!» Возглас смотрителя замка взорвался в голове визгливым, дребезжащим звоном медных тарелок. «У нас проблема! Невеста пропала!» Никак от жуткого похмелья меня вдруг накрыла такая паника, словно в день свадьбы я оказалась застуканной не с женихом, а совершенно посторонним мужчиной. Сама от себя не ожидая, я отпихнула зорно и помогла себе ногой. Возможно, сыграл эффект неожиданности, но владыка равнинных драконов действительно скатился с дивана. Однако падать один он не подумал и коварно утянул меня следом. С тихим оханьем я придавила будущего мужа сверху, Прижалась лбом к плечу и решительно замерла, как будто лишилась чувств. Помирать от стыда куда как приятнее на широкой мужской груди, нежели пытаясь спрятать голову под диванную подушку. Мой Керим, Проблема решилась! В изумленной тишине заключил Тиль. Невеста нашлась. Она не терялась. хрепловато отозвался Кирим. «Иди!» Смотритель-стремглав выскочил из кабинета и захлопнул за собой дверь. «Эмилия!» тихонько позвал Зорн. «Хорошо, лежим!» От осознания, что я ногой пнула целого драконьего Кирима на пол, хотелось помереть от конфуза. Не шелохнувшись, Я продолжала притворяться обморочной. «Но, может, поднимемся?» Протянул он и весьма уверенно погладил меня ладонью по спине. «Эмилия, сознание, что ли, потеряла?» Он ловко перевернулся и, уложив меня на локоть, мягко похлопал по щеке. «Керим!» — громким шепотом позвал Тиль. видимо, чуток приоткрыв дверь, потому как по холодному полу заметно засквозило. «Забыл сказать, что через час прибывают южане». «Тиль, немедленно позови лекаря!» — с неожиданной властностью в голосе приказал Зорн. «Пусть принесут нюхательные соли!» В обморок бухнулась. «Давайте водичкой попрыскаем!» Всполошился услужливый смотритель. Нам надо откачать невесту до венчания. Согласна. Венчаться с женщиной в обмороке невозможно. Как не извернись? Переполох намечался знатный. Даже значительный. Я поняла, что пора воскресать, пока на меня в лучших традициях институтов благородных девиц не выплеснули графин с водой. и открыла глаза. «Не надо, лекаря, меня уже попустило». От изумления владыка выпустил меня из рук. Глядя снизу вверх, он ошарашенно следил, как помиравшая от похмелья невеста шустренько поднялась на ноги и оправила юбки. «Встретимся во время брачного ритуала». «Ты знаешь, где меня найти!» Я махнула рукой в качестве прощания. «Тиль, верните меня незаметно в покое!» До покоев снова добирались тайными коридорами, озаренными тусклыми светильниками. В них гулял злой сквозняк и от холодной пыли свербело в носу. «Если вас интересует мое мнение...» Внезапно захотел отчитать меня Смотритель за девичник с владыкой. Не хочу показаться грубой, но не интересует, сухо перебила я. Однако позвольте сказать! возмутился он. Ренин дворцовый смотритель, резанув официозом, обратилась я. Знаете, чего мне сейчас больше всего хочется? Порошки от головной боли, супчик от похмелья и забыть напрочь последние полчаса жизни. Я никогда себя не вела, как круглая дебютантка. — Но спросить-то можно? — обиженно пожевав губами, насупился Тиль. — Спрашивайте. С велась я. — Эликсир вместо супчика пойдет? готова официально заявить, что бренди с закуской из эротических романов первозданное зло, особенно накануне венчания. И хваленый эликсир, отчаянно пахнущий сельдереем, не помогал. Пока Ренисса укладывала мне волосы короной, я прихлебывала из чашки отвратительное темно-коричневое пойло и мелочно надеялась, что зорну встречающему владыку южных драконов Эсхарда Нордвея, не легче. Иначе выйдет несправедливо. По древней, как леса Авиона, традиции свадебный обряд проводили на закате, а в полдень мне следовало встречать гостей в комнате невесты и дожидаться, когда появится жених. усилиями умелой горничной к нужному времени я превратилась из болезненных тони в человека. Из высокого напольного зеркала на меня смотрела почти незнакомая женщина в красном свадебном наряде. На заколотых рыжих волосах поблескивал тонкий золотой венец. Подведенные серебристо-угольной пудрой глаза казались больше, глянцево блестевшие губы полнее. Следы похмелья исчезли, но намеки-то, что невеста по-прежнему не в себе, были. Я нещадно перемешивала ромейн и северный язык Эсхирь. «Добро пожаловать в авион, Эмилия!» со вздохом пробормотала я, оглатив бархатистый наряд. И кивнула горничная через зеркало. Идем. Воздух в комнате вздрогнул, хотя все окна были закрыты. Видимо, под действием магии Ренисы двустворчатые двери начали торжественно открываться. В коридоре внезапно оказались гости из Талуси, дожидавшиеся моего появления. Я слышала. что многочисленная делегация появилась с утра, но не ожидала обнаружить королевских посланцев, по большей части приехавших с женами, под дверью. Последние изучали меня с явным изумлением, видимо, мысленно сравнивая с добрачным портретом в галерее. Дмитрий, одетый дорого и со вкусом, с идеальной укладкой на подстриженных по столичной моде волосах, возвышался над остальными на полголовы на груди висел позолоченный овальный медальон с королевским гербом я с трудом оторвала взгляд от доказательства что бывший жених наконец достиг вожделенной цели и получил должность посла он никогда не хотел служить в драконьих землях но подозреваю Ни минуты не раздумывал, принимая назначение в авион. «Добрый день!» — наконец прервала я затянувшуюся паузу. «Госпожа Власова!» — отстранённо вежливым тоном начал Дмитрий и кашлянул в кулак, когда голос вдруг сорвался. «Владыка Риарт! Оказал нам честь и попросил сопроводить вас в комнату невесты. Господи Боже, какая потрясающее воображение драконья жестокость! Отправить нового посла Талуси вести под венец бывшую невесту. По традиции девушку провожают близкие люди, но я в авионе совершенно одна. Благодарю, что вы здесь, сдержанно проговорила я, как и Дмитрий, сделав вид, что мы не знакомы. Хотя, очевидно, все присутствующие были в курсе нашей расторгнутой помолвки. Стоило выйти из покоев, как двери сами собой закрылись за моей спиной. Всей делегации в скорбном молчании мы зашагали по коридору. Я возглавляла безмолвную процессию и ловила себя на ироничной мысли, что меня словно провожают на заклание злому дракону, а не выдают замуж за влиятельного хозяина огромных драконьих земель. Дмитрий, не произнося ни слова, пристроился рядом. Сразу видно, что человек исключительно серьезно отнесся к миссии. Стоило нам преодолеть поворот к лестнице, ведущей в дворцовый холл, как атмосфера мгновенно поменялась. Стало многолюдно и шумно. Здесь выхода невесты дожидались слуги. С пожеланиями теплого ветра и прочих благ народ бросал мне под ноги мелкие монетки, белый морской песок и разноцветные листья. Дмитрий случайно пнул прилетевшую ему под туфлю мелкую кедровую шишку, так как погремушка отлетела на несколько шагов. — Какое варварство! — едва слышно с обескураженным видом пробормотал он на родном языке. — Плохо начинаете, господин посол? — с иронией прокомментировала я. В холле под лестницей собралась толпа. Видимо, все, кто служил во дворце, хотели поглазеть на невесту наземку три недели фактически не казавшую носа и покоев. От удивления я притормозила на верхней ступеньке и вдруг почувствовала, что Дмитрий слегка сжал мой локоть, по всей видимости, предлагая помощь, чтобы спуститься. «Что ты делаешь?» Тихонечко уточнила я. «Оказываю любезность твоему будущему мужу!» — отозвался он. «Тогда окажи владыке любезность и не трогай руками его будущую жену», — посоветовала я, освобождаясь почти незаметным жестом. «Он этого не любит». До комнаты невесты добрались в неуютном молчании. Я еще раз поблагодарила посланников из Толуссии за сопровождение, холодно кивнула Дмитрию и вошла в маленькую уютную комнату, убранную цветами и красным шелком. За моей спиной плавно закрыли двери, украшенные ажурной резьбой. Некоторое время я сидела в удобном мягком кресле на самом краешке, И пыталась через узорчатые прорези в дверях разглядеть, что происходит за пределами гостиной. Время шло. Гости к невесте не торопились. Талузские посланники во главе с Дмитрием исполняли роль моей семьи и дежурили на входе. Я постепенно скатывалась к спинке кресла, В итоге угнездилась с комфортом и начала клевать носом. Пришлось встать и размяться, походить туда-сюда, сделать пару взмахов руками. И когда от души потянулась, ажурные створки стремительно раскрылись. В дверном проеме стоял мощный рыжеволосый дракон с аккуратной ухоженной бородой. А за ним На моей потягушке в ужасе взирала сваха. Я резко опустила руки и сцепила их в замок. «Керем южного Хайдеса! Эсхарт Нордвей к невесте!» Откуда-то из-за чужих спин громко и важно объявил Тиль. «Разминаетесь?» — с неожиданной иронией спросил драконий владыка приятным низким голосом. «Тёплого ветра вашим крыльям, Кейрим Нордвей!» — ответила я с самой милой улыбкой, какую сумела из себя извлечь, учитывая похмелье. Следом за гостем в маленькой гостиной появились двое слуг. Один внес ларец с высокой крышкой, другой — плоскую шкатулку. Южанин, не скупясь на слова, поздравил меня с замужеством, и под конец предложил принять дары с такой властной интонацией, что невольно вспоминался Зорн с его умением в приказном порядке дарить на свадьбу бывших женихов. Слуга бесшумно раскрыл шкатулку и продемонстрировал широкие гладкие браслеты из золота. Приму их с бесконечной благодарностью, с едва заметным поклоном, Как требовал местный этикет, произнесла я ритуальную фразу. А это особенный дар. Понизив голос, объявил Эсхард и жестом приказал приблизиться второму прислужнику. В знак моего расположения к будущей супруге Кейрима Авиона. Я ожидала чего угодно. Запыленную бутылку вина, хранимую со времен Огненных войн, ароматическое масло в изогнутом сосуде, корень редкого растения и лайры, похожий на человечка в юбке из мелких отростков. Его использовали для настоек и высоко ценили по обе стороны горной гряды, отделяющей драконьи земли от людских королевств. Но в глубоком ларце На бархатной подушке лежала банка маринованных патиссонов. Самая обычная, с клетчатой красно-белой салфеткой, обернутой вокруг горлышка. При виде засолок у меня мгновенно свело челюсть от желания немедленно закусить вчерашний бренди и запить отвратительную сухость во рту животворящим рассолом. Владыка Хайдеса будто знал, что накануне свадьбы мы с женихом грешили крепким алкоголем и провели тихую ночь на неудобном диванчике в библиотеке. Может, у Эсхарда Нордвея были во дворце шпионы? Слышала, что Зорн с ним не ладил. Маринованные овощи из рода леса. С нежностью глядя на банку, Словно лично закатывал эти патиссоны, пояснил владыка и южных драконов. «Приготовлены по уникальному рецепту руками моей будущей тещи. «Идеально!» — выдохнула я, не в силах оторвать взгляд от лекарства, способного в пару глотков избавить меня от нечеловеческого похмелья. «Да вы знаете толк в маринованных патиссонах!» Заметив, с какой жадностью невеста разглядывает неожиданный дар, с одобрением протянул он. — Ваш подарок поистине бесценен, — выдохнула я, особенно сегодня. — Не храните его долго, — с мягкой улыбкой посоветовал он. — Откройте по особенному случаю. И сегодня как раз такой случай. «Вряд ли еще когда-нибудь я буду в похмелье выходить замуж за владыку равнинных драконов. Да и, в принципе, за любого другого дракона. В общем, надо этот бесценный дар вскрывать, есть и приходить в себя». Непременно пообещала я и попыталась забрать тяжеленький ларец из рук слуги. Однако он почему-то начал сопротивляться. «Кейрим Нордвей, давайте снимем пробу!» «Нечестно лишать вас дара!» — принялся отнекиваться южанин, вдруг посмотрев с настораживающим подозрением. «Лучше разделить его с мужем!» «Тогда позвольте угостить вас чаем!» — сдалась я и указала на второе кресло, стоящее рядом с сервированным для чаепития столиком. Дары пристроили в указанное место. Слуги вышли и плотно закрыли резные дверцы. Из красного пузатого чайника я разлила пахнущий пряностями напиток по крошечным всего на один глоток плошечкам. «Крепкого потомства Реардам и спокойствия землям авиона!» Эсхард пригубил чай, И вдруг бросил на меня неожиданно пронзительный взгляд из-под густых рыжих бровей. Как Зорн убедил вас выйти замуж? На мгновение я замерла с недонесенной до рта и выдвинула встречный вопрос Вы знаете хотя бы одну женщину, которая откажется выйти замуж за керема драконов? Да, Эсхард согласно кивнул. Эта женщина никогда не переживала о своей репутации. Вы неуловимо ее напоминаете. С ума сойти. Выходит, нас таких двое. Похоже, он обломал копья в осаде женщины, которая пожелала его крыльям теплого ветра и отправилась в противоположную сторону. «И вы ждете, что я отвечу на неловкий вопрос?» Керем Нордвей, стараясь не изменять ироничному тону, протянула я. «Драконы любопытны по своей природе», — усмехнулся он. «Я не исключение». «В таком случае открою тайну. Зорн Риарт умеет быть убедительным». С едва заметной улыбкой вымолвила я. Вес его аргументов всегда впечатляет. «Искренне желаю счастья!» Через короткую паузу вымолвил он и поднялся с кресла. Для мужчины столь могучего телосложения Эсхарт Нордвей двигался удивительно грациозно. Я молча встала следом, чтобы проводить гостя, но все же не удержалась и заговорила. Позвольте и мне задать неловкий вопрос. Вы похитили эту женщину с людной площади? — Нет, — с обаятельной улыбкой ответила Схарт, и в темных глазах заискрился смех. — А хотели бы? — Безусловно, — от души согласился он и, кивнув мне, вышел из комнаты. Пока не появились новые гости, я позвала ренису, дожидавшуюся распоряжений в смежной комнатенке, и попросила открыть подаренную банку с засолками. Горничная схватилась за сердце, словно хозяйка заставляла ее осквернить святыню. «Но ведь это дар!» «Ты налей рассол в чайничек и убери банку обратно», — распорядилась я. Никто не заметит, иначе я до вечера не дотяну. Никто и впрямь не заметил, что я с удовольствием прихлебываю остренький рассол. Заглянула Эмрис, необычайно красивая в праздничном наряде. Приходили абсолютно незнакомые гости. В середине дня я окончательно передумала помирать и мысленно благодарила Эсхарда Нордвея. За своевременный подарок. На бывшем наставнике зорна, уважаемом ректоре Академии огненной магии, я прокололась. Перепутала чайники и вместо чая налила рассол. В задумчивом молчании мы разглядывали беспечно плавающую на мутной поверхности черную горошину душистого перца. Особый напиток. «Для самых дорогих гостей!» — нашлась я. «Специально для вас!» Он залпом как лекарство проглотил угощение, вытащил изо рта перчик и крякнул. «Крепенький! Домашний!» — подсказала я. «Плесни еще!» — попросил старик, и, махнув вторую порцию, сощурил выцветшие глаза с позвериным увытянутым зрачком. Похоже, в почтенном возрасте драконы не скрывали вторую ипостась. Разошлись мы почти друзьями, довольные друг другом. В маленькой гостиной я осталась одна, из просветлевшей головы не выходили слова, сказанные ректором. Закусив чай для особых гостей орешками, он пустился в воспоминания, что мой будущий муж стал кэримом в 19 лет. Не позволил никому собой управлять и сохранил мир на землях Авиона. И пусть характер узорна Риарда сложный, но о лучшем владыке равнинные драконы не мечтали. Звук открывшихся дверей вывел меня из задумчивости. В комнату ступил Дмитрий и замер на пороге. Хотелось бы мне сказать, что я ровным счетом ничего не испытывала, глядя на холёного, красивого мужчину. Но в груди вновь запекло. Шесть лет одним шагом не переступишь. «Эмилия, я могу зайти». Нервозность в бывшем женихе выдавала только глубокая складка, залёгшая между бровей. «Нет», — отказала я. и здесь не к месту. Невеста всех угощает свадебным чаем. Чай для тех, кто меня поздравляет. Скрестив руки на груди, я отодвинулась от стола. Поздравляю, — бросил он. Спасибо, — издевательски фыркнула я. Дмитрий упрямо пересек комнату и, расстегнув пуговицы на пиджаке, сел в кресло. Я молча нацедила остатки чая ему в плошку и махнула рукой, предлагая угощаться. Если подумать, во дворце он оказался единственным человеком, с которым когда-то мы были близки. Бывший жених поднял чашечку и покрутил в руках. "Я должен пожелать тебе счастья?" тихо спросил он. разглядывая чейнки. «Не хочется?» — усмехнулась я. «С драконом?» — рисковато спросил Дмитрий. «Почему, Эмилия? Почему ты приняла предложение Зорна Риарда?» «Ради справедливости, Дмитрий, меня похитили в лучших традициях варваров. Выбор в этой ситуации, прямо сказать, был небогатый. но ты могла попросить откуп, — напомнил он. — Да, — согласилась я, — но не стала. Из-за меня его голос стал тише. Замужество учительницы наземных языков с владыкой авиона прогремело на всю Талуссию. Моя жизнь перестала вращаться вокруг тебя, Дмитрий, Тот день, когда ты разорвал помовку. Стараясь говорить спокойно, ответила я. А в день отмененного венчания Зорн предложил мне замужество. Любопытное совпадение, правда? В итоге я повел тебя под венец к другому мужчине. Словно прочитав мои мысли, с откровенной обидой проговорил он. И я хочу тебе пожелать счастья в семейной жизни с драконом. — Ни в чем себе не отказывай, — кивнула я. — Но не могу. Дмитрий отставил плошку с чаем. Я вопросительно изогнула брови и со злой иронией спросила. — Тогда зачем ты пришел, чужой мне человек? — Я сожалею о дне, когда оставил тебя. — проговорил он и растер лицо ладонями. «Ни о чем никогда так не сожалел. Послушай, Эмилия, если бы я сейчас попросил передумать и остановить эту свадьбу...» «За десять минут до брачного ритуала?» — перебила я. «Ты увидел меня в наряде невесты? И сердце дрогнуло, господин посол? Кстати, поздравляю, ты был прав». «Посольский медальон тебе идет. Он растерянно пощупал позолоченное украшение, словно совершенно о нем забыл. Комната наполнилась тягостным молчанием. Из зарезных дверей доносились голоса и чей-то смех. «Пытаешься понять, почему я согласилась на брак с драконом, Дмитрий?» — тихо спросила я. Наша печальная помолвка ни при чем. А нас я не сожалею. Зорн мне понравился с первого взгляда. Он далеко не прост, Эмилия, как мужчина. Спокойно перебила я, и Дмитрий поменялся в лице. На скулах вспыхнули алые пятна. Вы с ним абсолютно разные. И здесь я не солгала. В девятнадцать лет Зорн Риарт стал владыкой огромных земель. А Дмитрий Горов окончил второй курс академии, уехал в авион на практику и заблудился в лесах. Он сам мне рассказывал. «Все еще принимаешь гостей?» раздался из дверей знакомый голос с хрипотцой. Я резко повернулась, осознав, что мы с Азартом выясняли отношения и не заметили появления жениха. Отвести взгляд от стоящего в открытом дверном проеме Зорна Риарда было невозможно. Высокий, поджарый дракон, одетый в валы свадебный костюм с золотым шитьем, с волосами, убранными в гладкий хвост, отчего-то производил Ошеломительное впечатление. На фоне его абсолютно все вокруг казалось ничтожным. «Принимаю подарки, мой Керим, ответила я с улыбкой и легко поднялась с кресла. За спиной владыки собралась толпа гостей. Народ с любопытством прислушивался к разговору, и я искренне недоумевала. почему Тиль не объявил о приближении жениха. Возможно, было не принято. «Могу я забрать невесту?» Ренин — Ринин посол. Исключительно ради традиций спросил владыка. «Наверное, такой же вопрос он задал бы. Окажись в этой комнате, мой отец». Возникла пауза. В лице Дмитрия появилось странное выражение — на горле дернулся кадык. Горов встал с кресла, убрал руки за спину и поднял подбородок, словно приготовил запальчивую речь. На долю секунды в голову пришла абсурдная мысль, что бывший жених действительно попытается остановить свадьбу. Я сделала крошечный шажок по направлению к зорну, Теплого ветра вашим крыльям, Кейри Мриард!» — наконец проговорил Дмитрий и повернулся ко мне. «Счастье в замужестве, Эмилия! Уверен, профессор Власов искренне рад, глядя на ваш союз!» Владыка протянул руку и, призывая меня, кивнул с едва заметной улыбкой. Я приблизилась, вложила пальцы в его раскрытую ладонь и не ожидала, что он оставит на моих костяшках легкий, но пробирающий до дрожи поцелуй. Зрители одобрительно ахнули. «Ты пойдешь со мной», — произнес он. Я с трудом отвела взгляд от его куб. «Веди, мой керим. Рука в руке, шаг в шаг, Мы вышли из комнаты невесты. Дворец был залит ярким светом, толпа перед нами расступалась. И снова под ноги летели мелкие монетки, но вместо речного песка гости бросали мелкую крупу. Мы поднялись в ритуальную башню. Сквозь окна круглого зала, пахнущего пряным благовонием, было видно бледное закатное небо, С розовыми перестыми облаками. Возле ритуальной чаши с прозрачной водой нас терпеливо дожидался обрядник. И гости здесь собрались только самые важные. Ашар Сэмрис стояли рядом, но от них словно исходило вселенское напряжение. Очевидно, риард младший чувствовал себя неуютно на свадьбе. случившийся исключительно из-за его неумения, справиться с драконьими инстинктами. Рыжеволосый, бородатый керем южных земель Эсхард с приближенными тоже ожидал начала церемонии. Советники Зорна были здесь же. Делегация из Талуссии вошла следом за нами. Тишина наступила резко. Все разом примолкли. Заговорил обрядник. После многословного благословения он обратился к Зорну и спросил, готов ли Кейрим взять в жены иноземную женщину, принесенную в авион младшим братом. Владыка, нисколько не покоробившись тем, что во время брачного ритуала вещи называли своими именами, дал согласие. «Дальше пришла моя очередь подтверждать», Что я желаю стать женой дракона. Наступило время ставить пресловутые брачные метки, заменявшие в авионе свадебные кольца. Как диктовали правила, я помогла зорну поднять рукав на левой руке и обнажить крепкое предплечье с выступающими венами. Обрядник опустил тонкую кисточку в воду ритуальной чаши и нанес невидимые. древние символы. Владыка без слов закатал мне широкий рукав, и ледяная влажная кисточка защекотала горячую кожу. Невооруженным глазом древние письмена было не разглядеть, но я ощущала их, словно надела на руку украшения. В тот момент, когда обрядник объявил нас мужем и женой, И я, наконец, осознала, что действительно вышла замуж за дракона. За деньги. На четыре месяца. И вдруг почувствовала себя растерянной. Ритуал обычно заканчивался первым брачным полетом, но мы вместе с гостями спустились в зал приемов. В отличие от остальных, ни один из нас не притронулся к вину. Оба запивали свадебные тосты морсом. Если кто и заметил, то, наверное, решил, что молодые пытаются сохранить ясный рассудок к первой брачной ночи. Не знаю, как зорно, а меня после бренди передергивало от одного вида кувшинов в руках слуг. «Теперь ты оценила мой дар?» Несхири спросил он и кивнул на Дмитрия. Новоявленный посол вид имел такой, словно его подчевали не драконьими разносолами, а сплошь родолисскими маринованными патиссонами и не давали запить водичкой. «По-прежнему не прониклась», — отозвалась я, невольно припомнив разговор перед венчанием. «Я почти решил, что он поступит как мужчина, и успел удивиться». — усмехнулся Зорн. «И что ты сделал бы?» — искренне заинтересовалась я. «Вызвал бы его на поединок», — спокойно объявил он. «На свадьбе?» «А потом мы с тобой поженились бы». Мы встретились глазами. «Потанцуй со мной, драгоценная жена. Давай порадуем гостей». «Никаких брачных танцев и свадебных полетов», — напомнила я. «Твои гости и так безмерно счастливы. Не все, конечно, но никто не мешает послу Горову набираться вином и портить здоровье». «Золотой слиток за танец», — вдруг предложил он. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — невозмутимо кивнул он. «Кто я такая, чтобы отказывать дражайшему супругу в танце?» Хитро улыбнулась я. Зорн подал знак, и заиграли музыканты. Пространство наполнилось незнакомой мелодией. Музыка, насыщенная и сильная, пробирающая до костей, заставила гостей примолкнуть. Владыка вывел меня в центр зала, Одной рукой приобнял за талию, мягко переплел пальцы. Он не пытался изображать танцевальные па, как делали столичные щеголи на балах в Талуси, а уверенно и плавно, не отводя взгляда, кружил меня по паркету. Самое время, склонившись, на ухо шепнул зор. Что, не поняла я? Все ждут, когда мы уйдем. И под звуки все той же насыщенной мелодии мы покинули зал. В покоях Кейрима я оказалась впервые и осмотрелась с исследовательским интересом. На круглом столе нам оставили закуски и фрукты. На широкой кровати разложили ночную сорочку, подаренную Эмрис. второго спального места в комнате попросту не было. «Ты будешь спать на полу?» — поинтересовалась я, замерев возле плотно закрытых дверей. «Сегодня ляжем вместе», — ответил Зорн, расстегивая длинный алый жилет. «У нас уговор. Я помню, Эмилия, условия договора». Он усмехнулся. «Что мы будем делать с брачными письменами?» — задала я тот самый насущный вопрос, который не давал мне покоя. Не позволяя разорвать зрительный контакт, Зорн сделал ко мне шаг. «Мы должны крайне убедительно лгать, чтобы обмануть магию. В каком смысле?» — насторожилась я, краем сознания понимая, Что как-то мы заворачиваем в неправильном направлении. Внезапно его глаза потемнели. Вокруг радужки появился тонкий оранжевый контур, как если бы в небе случилось солнечное затмение. Ты хорошая лгунья, Эмилия? Спросил он вкрадчивым голосом с хрипотцой. Не знаю. Вот. и проверим. Секунды позже Зорн обнял ладонью мой затылок, стремительно склонился и накрыл губы поцелуем.